И в Линво рассказ «Хозяин Кремля» читает Сергей Алексяк. Историю эту рассказал мне в Париже одним очень ранним утром владелец знаменитого ночного клуба, и я склонен верить в ее правдивость. Не буду приводить ни настоящее имя и фамилию этого человека, ни название клуба, потому что такую рекламу он бы не одобрил. Поэтому дам ему имя «Борис», а клуб назову Кремлем. Кремль — заведение известное. Пальто и шляпу у дверей у вас забирает прямо-таки настоящий казак зверской наружности. Он в сапогах со шпорами, а та часть лица, что не скрыта бородой, вся в шрамах, как у немецкого довоенного студента. Интерьер, ковры и вязаные красные полотнища, имитирующие стены, и крышу шатра. Играет или очень хороший цыганский оркестр, или очень хороший джаз-банд, когда людям хочется потанцевать. Официанты, подобранные по росту и одетые в великолепные российские наряды, разносят круглые пламенеющие жаровни, на которых между кусками мяса шипит лук. Большинство из них бывшие офицеры царской армии. Борис Достаточно молодой человек, шести футов, пяти с половиной дюймов ростом, одетый в русскую шелковую блузу, шаровары и высокие сапоги, ходит от столика к столику, чтобы убедиться, что в его заведении идеальный порядок. С двух ночи и до зари Кремль всегда полон. И американские гости, задумчиво глядя на счет, частенько говорят, что Борис – Делает на этом хорошие деньги. Так оно и есть. Мода на Монмартре меняется очень быстро. Но если нынешняя популярность клуба продержится еще один сезон, у него появится возможность отойти от дел, снять виллу на Ривьере, чтобы жить там до конца своих дней. Как-то субботним вечером, точнее воскресным утром, Борис удостоил меня особой чести сел за мой столик и выпил стакан вина. Именно тогда он и рассказал свою историю. Его отец был генералом, и войну Борис встретил в военной академии. Слишком юный для службы, он оставался в тылу и своими глазами видел крушение империи. Потом наступил период смуты. Когда Великая война закончилась, и разбросанные по стране остатки царской армии, которых с неохотой поддерживали бывшие союзники, вели обреченную на неудачу борьбу с большевиками. Борису уже исполнилось 18. Его отец погиб, мать сумела эмигрировать в Америку. Военная академия закрылась, и Борис с несколькими друзьями-курсантами решил присоединиться к армии Колчака которая сражалась с большевиками в Сибири. Странная это была армия. Безлошадные кавалеристы, матросы, оставившие свои корабли, офицеры, чьи подразделения подняли бунт и перешли на сторону большевиков, тыловые гарнизоны и адъютанты, ветераны русско-японской войны и юноши вроде Бориса, ни разу не нюхавшие пороха. Помимо них... В армию входили части Антанты, посланные быстро меняющимися правительствами и благополучно забытые. Английские инженерные части и французская артиллерия, плюс связные офицеры и военные атташе при генеральном штабе. Среди последних был французский офицер-кавалерист несколькими годами старше Бориса. Для большинства образованных русских до войны французский считался вторым родным языком. Борис и французский Атташе стали близкими друзьями. Они вместе курили и вспоминали довоенные Париж и Москву. Шли недели, и в армии росло сознание того, что кампания Колчака может закончиться только катастрофой. В конце концов офицерский совет решил, что остается только одно – прорваться на восточное побережье и попытаться отплыть в Европу. Был сформирован отряд для прикрытия отхода основных сил, и Борис вместе с его французским другом оказался в его составе. В ходе последующих боевых действий маленький арьергард полностью окружили. Только Борису и его другу удалось вырваться из окружения, но оба оказались в отчаянном положении. Их багаж пропал, они остались вдвоем на огромных просторах, контролируемых врагами, и населенных дикими азиатскими племенами. В одиночку француз бы не выжил, но форма русского офицера еще что-то значила в глухих деревнях. Борис отдал французу свою шинель, чтобы скрыть мундир иностранной армии. И вдвоем они шли сквозь снег, пытаясь добраться до границы. В итоге прибыли на территорию, контролируемую японцами. Здесь на всех русских смотрели подозрительно – и уже усилиями француза им удалось беспрепятственно добраться до ближайшего французского консульства. Борис стремился уехать в Америку, к своей матери. Его другу, как человеку военному, пришлось вернуться в Париж. Они расстались. Тепло попрощались, пообещали друг другу встретиться вновь, когда жизнь более-менее наладится, но глубоко в душе каждый сомневался, что такая встреча состоится. Прошло два года, и весенним днем бедно одетый русский оказался в Париже с тремя сотнями франков в кармане и всеми своими пожитками в вещмешке. Он сильно отличался от жизнерадостного Бориса, который ушел из военной академии, чтобы присоединиться к армии Колчака. Америка, как выяснилось, ничуть не походила на страну возможностей, какой он ее себе представлял. Его мать продала драгоценности и личные вещи, которые привезла с собой, и открыла небольшую швейную мастерскую. Борис же не смог найти постоянную работу. Два или три месяца перебивался случайными заработками, а потом нанялся матросом на корабль, который отправлялся в Англию. В последующие месяцы работал официантом, шофером, танцором, докером, И дошел бы до крайней степени истощения, если бы случайно не встретил давнего друга отца, бывшего первого секретаря посольства, а теперь парикмахера. Он-то и посоветовал Борису отправиться в Париж, где уже сформировалась большая русская колония, и дал денег на дорогу. Елисейские поля только начали одеваться в молодую листву. Кутюрье показывали весенние коллекции, а Борис – В видавших виды обносках один-одинешенек оказался в очередном незнакомом городе. Все, на что он мог рассчитывать, это 30 шиллингов, и поэтому, не зная, что станет с ним завтра, Борис решил хотя бы поесть. Англичанин на его месте произвел бы скрупулезные подсчеты, чтобы растянуть имеющиеся деньги на максимально долгий срок, и приступил бы к поискам работы – Но то англичанин. У Бориса же, пока он смотрел на эти жалкие деньги, которые держал в руке, в голове будто что-то лопнуло. Как не экономь, такой малости хватит разве что на пару недель. А что потом? Без работы и с пустыми карманами? Так какая разница, потратить их прямо сейчас или за полмесяца? Он же попал в Париж, о котором читал и слышал так много. Вот и решил хоть раз вкусно поесть, а потом положиться на волю случая. Его отец в разговорах часто упоминал ресторан Ларн. Борис понятия не имел, где он находится, поэтому поехал на такси. Вошел в зал, сел на стул с обивкой из красного плюша, не обращая внимания на подозрительно разглядывавших его официантов. Огляделся, стараясь не привлекать к себе внимания. Ларн выглядел тихим и чопорным местечком в сравнении с большими ресторанами, мимо которых ему доводилось проходить в Нью-Йорке и Лондоне. Но одного взгляда в меню хватило, чтобы понять – бедняки сюда вряд ли заходят. И вот начал Борис заказывать. Официант, до этого момента смотревший на эксцентрично одетого молодого человека едва ли не с пренебрежением, Понял, что его советы по выбору блюд или вина не понадобятся. Он поел свежей черной икры и перепелок, вымоченных в портвейне, и блинов всю выпил бутылку марочного кларета и бокал очень выдержанного шампанского, перебрал несколько коробок сигар, прежде чем нашел идеальную. Закончив трапезу, попросил счет. Он составил 260 франков. 26 франков Борис дал официанту на чай, четыре — гардеробщику, который взял у него шляпу и вещмешок. Такси обошлось ему в Пол Полминуты спустя он стоял на бордюрном камне с тремя франками в кармане, но не сожалел об этом. Хоть поел отлично. И пока стоял, размышляя, как жить дальше, его руку сжали чьи-то пальцы. Борис обернулся, и увидел модно одетого француза, который, вероятно, только что вышел из того же ресторана. Он узнал своего друга, военного атташе. Вместе они пошли по улице, говорили, говорили и говорили. Француз рассказал, что вышел в отставку, когда подошел к концу срок его службы, и теперь у него процветающая автомобильная фирма. «И ты, я вижу, в порядке. Я так рад, что все сложилось у тебя как нельзя лучше» как нельзя лучше. На текущий момент все мое состояние — три франка. Мой дорогой друг, люди, у которых только три франка, не едят черную икру в ларне. И только тут он заметил потрепанную одежду Бориса. Раньше он видел его исключительно в военной форме, тоже видавшей виды, и поначалу вообще не обратил внимания на внешний вид друга. Теперь же осознал — что устроившиеся в жизни молодые люди так не одеваются. «Мой дорогой друг, прости меня за смех, я сразу не понял. Давай пообедаем сегодня у меня и поговорим о том, что можно сделать». «Так я и стал хозяином Кремля», — закончил Борис. «Если бы я не пошел в Ларн в тот день, мы бы почти наверняка никогда не встретились». Мой друг сказал, что готов выделить мне долю в своей автомобильной фирме, но уверен, что человеку, который может потратить последние 300 франков на икру и шампанское, сам Бог велел идти в рестораторы. На то мы порешили. Он дал мне денег, я позвал нескольких давних друзей, и теперь, как видите, жизнь наладилась». Последние гости заплатили по счету и нетвердой походкой направились к выходу. Борис поднялся, чтобы попрощаться с ними. Дневной свет проник в зал, когда они, выходя, откинули полок. Внезапно в этом новом свете я увидел, что обстановка насквозь фальшивая и безвкусная. Официанты спешили к служебному выходу, чтобы переодеться. Борис понял, что я чувствую, и сказал на прощание. Я знаю, русского тут ничего нет. И в том, что тебе принадлежит популярный ночной клуб, тоже ничего нет, если ты потерял родину. Мы читали рассказ Ивлина Во «Хозяин Кремля».